Глава 20. Вечный щенок тонкий Лори Мы безмятежно покупали мох для аквариума. Очень хотелось, чтобы было такое зелененькое, жизнерадостное, и чтоб самы не жрали. Самы на тот момент времени были свеженьким сюрпризом от начальства. Он их нам подарил. Да, пол ведра самов. Их и не так много было но размерчик. Короче, когда директор приволок мне в подарок ведро, я заподозрила, что что-то тут не так. А уж когда заглянула внутрь... Да вот решил, что у вас аквариум большой есть, а самов там нету. И я сразу подумал, что вам самов подарю, жизнерадостно вещало начальство. Перевод на русский с дипломатического огласил следующее. Задолбался чистить аквас от этих прожор и гадов, от слова «гадить». Все думал, куда бы их пристроить. А тут сотрудница с аквариумом аж 120 литров и без сомов. И куда же ей деваться, если я ее осчастливлю? Правильно, никуда. Я некоторое время боролась с желанием сказать, что не могу принять столь ценный подарок от постороннего человека. Но как только рот открыла, мне в объятия вручили емкость с подлым рыбными скотами и быстренько смылись. Скоты в два счета загадили весь аквариум и сожрали всю растительность. И жрали регулярно. Ладно, вычитала, что мох они не лопают. И решила, вот получу зарплату и куплю мох. В зоомагазине мне ткнули пальцем на хилый кустик за совсем неприличные деньги. Не, это уж перебор. Решила я и полезла в интернет на доски объявлений. Мха завались, цены отличные, в смысле сильно отличные в лучшую сторону от магазина. Сидим, никого не трогаем, безмятежно пролистываем объявления мхами, любуемся. И раз возникает ощущение что какое-то пролистнутое объявление к мхам имеет самое отдаленное отношение. Возвращаясь чуть назад. Приличные слова у меня закончились очень быстро и надолго. На фото тойка. Черно-подпалая, милейшая мордочка, девочка, но такая тощая. На спине видны все косточки, вид загнанный абсолютно. В тексте написано, что срочно отдают постучала себя по рукам. Обратилась к семье за поддержкой, дабы они мне объяснили, что я с ума сошла и вообще купила бы уже себе этот мох и успокоилась. Семья посмотрела на собаку и вместо того, чтобы по шее надавать, мне приволокли телефон. Позвонила. Да, отдают, потому что рожать не может. Да, повязали, заболела, кисарили неудачно. Денег больше не приносит, не нужна, срочно избавляются. Надо кого-то подоходнее заводить. Тойки уже не так продаются. Сетовала дама, которая мне собаку привезла. У меня и кошки есть, корниши. И тоже уже не очень популярны. Мэнкунов много развели, на них не заработаешь. Манчкина на что ли купить? Рассуждала она, пока я ей деньги отдавала. Когда она мне только показала, я увидела, что у нее мокнущая язва на хвосте. Спросила, что это. А владелица я не знала, что там что-то есть. Собака почти без шорстки. То есть она есть, но такая редкая, что кожа просвечивает. Язва эта на хвосте, лапы тощие, с перепугу за бывшую хозяйку хватается. она оторвала ее от себя за шкирку, мне в руки сунула. В утешении себе вспоминаю, как несчастная собака от ужаса открыла анальные железы и вся куртка той дамы, руль, машины и часть сиденья оказались забрызганы весьма и весьма вонючей жидкостью. Не знаю, как там она себя чистила. Я не стала задерживаться. Очень уж ароматно в машине стала. Взяла тойку и оставили мы эту даму в ее душистой атмосфере. А веса в той собаке почти и нет. Весила она 890 грамм. Обнять и плакать. Не буду наговаривать на предыдущую хозяйку. Наверное, такое состояние приключилось из-за операции, да от стресса. Но только в тот момент представляло из себя нечто среднее между тощим и полупрозрачным привидением или муром, которые называются Тонкий Лори. Собственно, мы ее сначала так и звали – Тонкий Лори. Судя по всему, жила она в клетке или в каком-то небольшом помещении, потому что большое пространство комнаты ее приводило в ужас. В ужас приводили голоса, резкое движение, плавное движение, любое перемещение неподалеку от нее. Посло то, что наши собаки восприняли ее как щенка и начали опекать изо всех сил. Особенно старалась Умочка. Она вообще детеныши любит, неважно каких. А тут и размерчик подходит, и явно помощь нужна. Короче говоря, никакой нашей заслуги в том, что Лори пришла в себя, не было. Ее тревоги и пугливость вылечили наши собаки. Перед их усилиями и их языками, которыми они Лори вылизывали почти круглосуточно, никакие страшные воспоминания просто не устояли. Растворились, залезанные и залюбленные. Иногда Лори пыталась свинтить от такой заботы. Нет уж. Лапы ее придерживали и умывали. И морду, и уши, и все остальное. И получилась вполне себе небугливая Лори. Уже не лемур и совсем не тонкий. А ладная, красивая, пушистая и очень пройдошистая тойка. Воровка и хитрюга. Смахивает на оленька. Лапки изящные, ушки на макушке, нос на стреме. Сыру нигде не дают? Нет? Значит, будем искать. Правда, иногда она вспоминает, что вообще-то взрослая дама. И у самой щенки были несколько раз. Тогда сбегает от опеки других собак и лезет на коленки. Укладывается там и замирает. Расплывается по руке и засыпает. Точно, как лемур на ветке.